Глава шестая. Анника Карлсон к тому моменту, когда полчаса спустя появилась дома у Эверта Бэкстрёма, уже успела решить две проблемы и создать одну новую. Еще до того, как покинула свой кабинет, она позвонила на мобильный телефон заведующему Фурухьёльму на случай, если он относился к личностям, предпочитавшим проверять, откуда им звонят. Об исчезновении Эдвина Фурхульм пока ещё не заявил, зато отправил несколько старших ребят на его поиски. Прежний опыт подсказывал, что беглецы обычно возвращались, когда голод давал о себе знать. Оставались меры дисциплинарного характера, которые он собирался предпринять, как только полиция доставит Эдвина в лагерь скаутов. Фурхульм решительно реагировал на подобные выходки, Они противоречили основным принципам скаутского движения, во главе угла которого стояли строгая дисциплина и стремление всегда помогать товарищам. «Как ты понимаешь, мне придется позвонить его родителям», продолжил Фурухьельм, «с беглецами мы не церемонимся». «А кто утверждает, что парень сбежал?» спросила утка Карлсон. «Он обратился к нам, чтобы свидетельствовать по одному делу. Очень серьезному делу, И мы одобряем такое его поведение. К сожалению, слишком мало взрослых поступают подобным образом, но это смелый малыш. Свидетельствовать? удивился Фрухьельм. Свидетельствовать о чём, если мне позволено об этом спросить? Само собой ты можешь спросить, мягко парировала Анника Карлсон, но не рассчитывай, что получишь ответ. В качестве свидетеля Эдвин помогает полиции в начатом нами сейчас расследовании преступления, причём тяжкого преступления. И всю информацию на сей счёт я хотела бы сохранить, поскольку она секретная. Это понятно? Да, да, только вот и хорошо, перебила его Анника Карлсон. Ты сможешь встретиться с Эдвином завтра утром, а также со мной и несколькими моими коллегами, и помимо прочего, Тебе придётся подписать обязательство о неразглашении секретных сведений, когда мы допросим тебя смало в качестве свидетеля. Но как мне объяснить всё его товарищам? Придумай что-нибудь. Не впервые ведь кто-то смылся из вашего лагеря. Подобные наверняка случалось прежде. Да, хотя не часто, к счастью. Вот и хорошо, сказала Анника. Мы сможем подробнее поговорить завтра. Завтра вряд ли получится, возразил Фурухёльм. У нас намечен поход, мы будем осматривать древние развалины здесь поблизости, поэтому, к сожалению, меня не будет целый день. Ладно, не стал спорить Анника Карлсон. В таком случае я предлагаю тебе заглянуть в свой календарь, связаться со мной снова и предложить подходящее время, но не откладывай надолго. Хорошо, хорошо, согласился Фрухёльм. Я дам знать о себе, обещаю. Вот и хорошо. А ты как я смотрю присмотрел, подумала Анника, заканчивая разговор.